маленькая армия дождь шел почти всю ночь большие ленивые капли все еще падали в мелкие лужи на улицах когда я вышел из своей прохладной комнаты в шесть утра и еще было темно я планировал идти пешком к избирательному участку человек на мотоцикле с легкостью мог бы стать мишенью для снайпера но все еще шел дождь поэтому я решил сесть за руль проехав боковыми переулками, припарковался у отдела стратегических расследований, где, как нам сказали, можно будет пользоваться туалетом, так как в школе он в ужасном состоянии. Если уж мой мотоцикл стоит у самого отдела стратегических расследований, то я смогу с легкостью избежать беды, если она придет. В школе находились всего лишь несколько человек и никого из органов безопасности. Въездные ворота были открыты. Я попросил одного из местных найти, у кого ключи от ворот. Он нашел садовника. Нельзя было допустить, чтобы избиратели устремились прямо в школу, поэтому нам нужно было закрыть ворота. Контроль очереди будет осуществляться у маленькой калитки справа. Вскоре начали истекаться и расходиться по соответствующим комнатам остальные члены команды. На всех, включая меня, были футболки «Выборы 1993». Мы были едины. Мой переводчик Вути приехал на мотоцикле. Кто-то высадил председательствующего офицера, Минг. Два гражданских полицейских, один из Индии, второй из Кении, въехали во двор на своем грузовике ООН после того, как мы открыли им ворота и припарковались. Наконец, высадили трех ганских солдат, один из которых был сержантом. Гражданские полицейские привезли металлоискатели. Ганцы в бронежилетах держали в руках древние винтовки с дулами, обернутыми маскировочной лентой. Я посмотрел на свой вооруженный контингент и задумался о том, работают ли у ганцев винтовки. И если да, то знают ли они, как ими пользоваться? Никто не мог сказать, что случилось с моими бронежилетом и шлемом. Дождь прекратился в 6.30, как раз тогда, когда с военным эскортом прибыли оборудование и материалы для участка. Сначала во двор въехал пикап с большим пулеметом, установленным на крыше кабины. К нему были приставлены три ганса. За пикапом проследовала наиболее вероятная мишень для террористов. Большой бортовой грузовик, который вез коробки с бюллетенями и всем остальным. Еще три вооруженных ганца стояли у коробок, внимательно следя за всем вокруг. Все зашумели вокруг грузовика, разгружая его, совсем забыв о том, что является наиболее вероятной мишенью. Затем машины сделали круг по двору и исчезли. Минг пролаяла приказы, которым все немедленно повиновались. Неси туда эту коробку. Ассистент, сколько у тебя бюллетеней? Ассистент, где твоя заполненная форма 2019? Эти ребята были маленькой армией. Когда все было расставлено по местам, наступило время для Минг, партийных агентов и меня, Мой У, завизировать форму, подтверждающую, что каждый ящик для бюллетеней был опечатан металлической печатью с номером. Таким образом, по крайней мере, в теории, каждый знал, что мы начали выборы с пустых урн для бюллетеней, и номер каждой был известен. Пронумерованные печати являлись краеугольным камнем операции. Партийные агенты, представители политических партий, уже были здесь для предотвращения обмана. Им не разрешалось разговаривать с избирателями или даже сообщать нам, какую партию они представляли, хотя местные знали. Партийным агентам, однако, разрешалось наблюдать за ящиками с бюллетенями целый день. И в конце дня выборов они могли наблюдать за тем, как мы защелкиваем щель урны с бюллетенями, пронумерованной пластиковой печатью. На второй и третий день утром они смогут подтвердить, что урны никто не трогал ночью, поскольку они Партийные агенты будут свидетелями того, как мы срезаем эту пронумерованную пластиковую печать, которой щель была закрыта на ночь. Металлическая печать останется на ящике, пока не наступит время пересчитывать бюллетени. Система, предположительно, не допускала подмены или подкладывания бюллетеней в урны. Теоретически партия могла выставить одного представителя для каждого ящика с бюллетенями. Но, к счастью, только четыре или пять партий были достаточно организованы, и у них было столько людей, что можно было кого-нибудь послать на избирательные участки. Вследствие этого только по четыре или пять партийных агентов находилось в каждой комнате. Одна из них, на вид около тридцати, была замечательной красавицей. У нее было приятное круглое лицо, Полные чувственные губы и почти раздражающий, завлекающий томный взгляд. Но я ни разу с ней не заговорил. С первого взгляда было понятно, что система безопасности слишком хороша, чтобы быть правдой. Партийные агенты, однако, совсем этого не понимали. Возможно, никто им не сказал, или они не обратили внимания, или им было все равно. В любом случае, Минка объяснила им систему кинув. «Вам нужно подписать эту форму». Они быстро сообразили, что это должно быть нечто официальное. Вырывая друг у друга ручки, под диктовку ассистентов записали номера печатей на обрывках бумаги или у себя на ладонях. Время летело. Мы обработали еще восемь урн в четырех комнатах. Ассистенты вслух прочитали номер каждой металлической пломбы, а я официально их защелкнул. Удостоверившись, что ящики надежно закрыты. Наконец Минг, партийные представители и я подписали форму. Мы закончили в 7:50 за 10 минут до того, как участки должны были открыться. Большая толпа уже собралась снаружи.